В салоне было почти пусто. Только за одними столов сидела и резалась в карты небольшая компания: двое мужчин одетых попросту в клетчатые рубахи и деревенские шляпы и еще двое городского вида. Очевидно, клетчатые были местными. Оба при оружии, У одного из суртучников, когда он откинулся назад,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 хозяину земли мистеру Каллигану, его тут называют Кэтл-барон, то есть по-нашему скотский барон, на нас грех жаловаться. Рент платим исправно, с соседями, селестианцами стараемся не ссориться, хотя и неправду сказать, мракобесы и хамы каких света не видывал. Селестианцев Переспросил Фандорин. А Маврикий Христофорович говорил про мормонов. Они есть бывшие мормоны, но поругались со своими и переселились с Соленого озера сюда. Селестиал. Бразерс. Небесные братья, так они себя называют. Ну или попросту селестианцы. Они и в самом деле...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 Ох, и настрадались мы с ними, Эраст Петрович. Пока не догадались нашу половину долины изгородью отмежевать. Мол, живите у себя как хотите, а нашу, прай Васи не трогайте. Это они, американцы, понимают. Только притерлись... Колпаками этим у селестианцев шляпы такие на вроде колпаков, так мы их промеж собой колпаками обзываем. Тут новая беда, да в ты раз хуже прежней. Три недели назад началось. Председатель по бабье подпер щеку, повздыхал и лишь после этого продолжил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 Сто двадцать голов. Кузьма Кузьмич чуть не всхлипнул и знак оставили. Череп на палке. Мол сюда больше не суйтесь, не то убьем. Дальше хуже. Мало им горной террасы, позарились на поле, где у нас овес. Теперь уж среди белого дня человек пять нагрянули при оружии рожи черными платками закрыты подожгли овес уже совсем созревший скирды спалили ригу которая поблизости стояла тоже и опять палку щерепом воткнули овес ладно но дальше уже ручей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 Самые скверные людишки из всех американцев, душегубы по-нашему. Чуть что? Полята во все стороны из ружей и пистолетов. Мы ушей маршалу и справнику здешнему жаловались, и в губернию писали. Все пустое. Один лишь Маврикий Христофорович обнадежил.